и, напряг всю свою сообразительность, найти, наконец, истинный смысл такого, например, объявления. Чарльз, желаемое может быть найдено. 17.49 Смеющиеся глаза просят вас быть смелее. Приведите с собой Джемса. Установив шифр этих слов, я с легкостью прочел то, что они на самом деле значили дама в зеленом, господин во фраке и белом галстуке, в Раскатте понедельник, восемь часов вечера, принесу документы. Захватите с собой деньги. Этот анонс заинтересовал меня. Если эти документы представляли собой какую-нибудь ценность для людей, поместивших анонс, они, вероятно, представляли собой кое-что также и для меня. Я сразу же решил встретиться в понедельник у Фраскати с дамой в зеленом и господином во фраке. Моей единственной заботой было не столкнуться с человеком, которому предназначался анонс. Я надеялся избежать этого. На следующее утро я поместил в отделе частной корреспонденции следующее объявление. В не в восемь, а в семь. В результат этого я должен был доверить судьбе. В понедельник вечером, без десяти семь, я находился в означенном кафе. Я заказал самый дорогой ужин на три персоны. Когда я вернулся в вестибюль, вошла пара, которую мне, очевидно, суждено было встретить. Это был мужчина грубого вида, с щурбанообразными конечностями, густыми волосами, каштановыми усами и выпуклыми глупыми глазами. Фрак был для него, по-видимому, очень непривычным одеянием. Женщина в зеленом выбрала самый яркий из всех существующих оттенков зеленого цвета, повязала волосы зеленой бархатной лентой, и весь ее стильно декольтированный наряд был наивно безвкусен. В простом платье она была бы, вероятно, довольно красивой, со свежим деревенским румянцем на щеках и копной белокурых волос. Оба вытаращили на меня глаза, заметив, что я в озираюсь по сторонам, я сразу же приступил к делу, испытывая при этом страшно неприятные чувства. Я нахально подошел к ним и протянул руку. — Ужин уже заказан, — сообщил я. — Разрешите провести вас к столу? Недолго раздумывая, они последовали моему приглашению с видимым удовольствием, посматривая на бутылку шампанского во льду. «Признаю свое, не похоже на человека, которого мы ожидали здесь увидеть. Не правда ли, Лизи? – сказал мужчина, тяжело опускаясь на стул и вытворяя нечто невообразимое со своей салфеткой, которую желал во что бы то ни стало запихнуть за свой воротник. «Я думал, люди вашего сорта пьют только воду». Я улыбнулся. «Нас часто понимают неправильно», — сказал я. Мы испытующе посмотрели друг на друга. Женщина окинула одобрительным взглядом мой черный галстук и костюм. «Должна признаться, что гораздо приятнее иметь дело с благородными людьми», — сказала она, выразительно посмотрев на меня. «Когда говоришь с равным себе, чувствуешь себя гораздо свободнее» как или радостно провозгласил я спутник, когда приблизился Кельнер с серебряным подносом, как мило с вашей стороны, я поклонился и выпил за их здоровье. Сердечное, но таинственное молчание казалось мне самой лучшей тактикой. Но все же я опасался, что появится второй человек до того, как мы успеем обсудить деловую часть. Я заказал вторую бутылку шампанского, первая уже начала действовать и подвинулся поближе к ним.